Глава 76. В пятницу утром на короткий момент у Кэролин создалось впечатление, что она вроде бы приходит в себя. Ее сознание не совсем прояснилось, но как будто сосредоточилось на происходящем. Кэролин охватила странное ощущение. Ей казалось, что она погрузилась в воду, Ее несло течением в темной и мутной морской воде. Все вокруг было неясным и смутным. Даже боль, а боли было много, казалась какой-то расплывчатой. Боль разливалась по всему телу, словно стала его неотъемлемой частью. «Где же Джастин?» Она ничего не понимала. Он был нужен ей. Что с ней случилось? Откуда взялась вся эта боль? Так трудно вспомнить. Он ей позвонил, он рассердился на нее. Она рассказала о человеке, с которым познакомилась на корабле. Джастин позвонил ей. «Джастин, не сердись! Я люблю тебя!» — встречала она. У меня никогда никого не было, но никто ее не услышал. Она все еще была под водой. Почему ей так плохо, так дурно? Где она? Кэролин почувствовала, что всплывает на поверхность. «Джастин!» — прошептала она. Она не знала, не могла знать что над ее постелью склонилась медсестра. Кэролин просто хотела объяснить Джастину, что она не хотела причинить ему боль, что не надо на нее сердиться. — Джастин, прошу, не надо, — умоляюще шептнула она и опять уплыла подальше от боли, погрузилась в спасительную темноту. Дежурной медсестре было приказано докладывать обо всем, что скажет Кэролин Уэлс, поэтому она позвонила капитану Тому Ши в девятнадцатый участок. Ее звонок перевели в кабинет, где капитан уже не в первый раз выслушивал показания Джастина Уэлса о его передвижениях в понедельник после полудня, о том, как он позвонил жене, выразил свое недовольство звонком на радио, Потом отправился домой, чтобы поговорить с ней лично, и, не застав ее дома, вернулся на работу, но перед этим сменил твидовое пальто на габардиновое. За все это время он ни на минуту не столкнулся с женой. Выслушав донесение медсестры, Ши попросил. — Мистер Уэллс, вот, послушайте. Губы Джастина Уэлса плотно сжались. Его лицо побагровело, когда сестра, запинаясь, повторила ему слова Кэролин. «Спасибо», — сказал он тихо, потом положил трубку и поднялся на ноги. «Вы меня арестуете?» «Пока нет». «Что ж, вы найдете меня в больнице». Когда жена полностью придет в себя, ей потребуется моя помощь. Вне зависимости от того, вспомнит ли она, что с ней произошло или нет, в одном можете быть уверены. Сколько бы вы ни пытались выстроить против меня уголовное дело, Карлин знает, что я скорее наложу на себя руки, чем причиню ей боль. Ши выждал, пока за Уэлсом не закрылась дверь, прежде чем позвонить дежурному сержанту. Пошлите женщину полицейского в больницу Леннокс-Хилл, приказал он. Скажите ей, что она ответит головой, если хоть на минуту оставит Джастина Уэлса в палате наедине с женой. Он положил трубку и еще долго сидел, размышляя над аспектами дела и мысленно содрогаясь перед перспективой новой встречи с Оливером Бейкером, который позвонил и заявил, что хочет дополнить свои показания. Но Бейкер действительно оказался ценным свидетелем, этого капитанши не мог отрицать. Он видел, как кто-то вытащил конверт из-под локтя Кэролин Уэллс. Он был твердо уверен, что адрес на конверте был написан печатными буквами, что конверт был адресован какому-то доктору. Он решительно заявил, что мужчина, схвативший конверт, был в плаще от Бербери. Может, память Бейкера еще больше прояснилась, думал Ши. Отсюда и просьба о новой встрече. Несколько часов назад он в числе немногих был на похоронах Хильды Джонсон, и у него просто руки чесались засадить в тюрьму Джастина Уэлса. Какого еще незнакомца, — рассуждал он, — Хильда Джонсон могла впустить ночью в свою квартиру, — если не человека, представившегося мужем женщины, которую у нее на глазах толкнули под колеса автофургона. Уэллс виновен. В этом уши сомнений не было. И для него, как острый нож, была мысль о том, что убийца Хильды только что беспрепятственно покинул его кабинет. Пока еще свободным. Человеком.